ЭПИЛОГ За окном палило солнце и слушали американский гимн. Губернатор штата Россия отошел от окна и взглянул на Егора Тимуруча из последних сил, дочитывающего Тимура. «Ну вот, господин вице-губернатор, теперь мы американцы!» Без особой грусти сказал Борис Николаевич и с размаху плюхнулся в кресло. Гайдар невольно отвел взгляд, Ищурясь от яркого света, сказал просто. «А помните, как мы с вами, Борис Николаевич, в девяносто четвертом головы ломали? Как это нам обустроить Россию? А сейчас? Нет, вы только взгляните. Люди довольны всем. Зарплата в баксах, у каждого автомобиль. Чего еще надо России? Могу вам, господин губернатор, с уверенностью сказать, что теперь -чем мы уж точно в историю попадем». «Так», — спокойно произнес губернатор. «Теперь и парадом можно покомандовать?» «Парадом?» «Именно! В честь воссоединения России и Америки!» «Хм... А вот чем занимается сейчас господин Штирлиц?» неожиданно для себя спросил Борис Николаевич. «Думаю, что в ближайшее время он в новых заданиях нуждаться не будет», ответил Гайдар, «как всегда, просто и хорошо, разве что в будущем. Но будущее России далеко и недоступно нашему восприятию». А за окном палило солнце и слушали американский гимн.